Часть 38. Спустя полчаса реки Моника уже волочили за веревку огромный тюк, направляясь в сторону берега. Самым трудным было пройти мимо ряда каприочи, где могли оказаться люди, но на улице никого не оказалось. Лишь слабая луна подсвечивала двум заговорщикам, когда они, рывок за рывком, перетаскивали тюк через очередное препятствие. За пересечением замусоренного прохода между каприочи с улочкой, которая так нравилась Рику своим уютным, обжитым видом, Тюк пришлось волочить по узкой тропинке. Именно по ней он ежедневно ходил на работу. Однако ночью все здесь выглядело совсем иначе. В тени обрыва вздыхало море. Пахло гниющими водорослями и черной глиной, а в кронах вишен и агав ссорились летучие мыши. «Стой!» — сказал Рик, когда ему показалось, что они добрались до нужного места. Здесь имелась подходящая брешь в аллее, а крутой уходящий к морю склон не имел препятствий в виде кустов и террас из слоистого песчаника. К тому же возле стен прилепившихся друг к другу лачуг имелась достаточно обломков бетона, торчавшей из них арматурой. Именно это требовалось Рику для выполнения задуманного. — Придерживай, чтобы не укатился. Сказал он, передавая конец веревке Монике. «Я раньше этому не верила», — сказала она. «Чему?» «Тому, что они как люди». Рик на ощупь собрал несколько кусков бетона и подтащил их к люку. «Я, конечно, слышала, что бывают такие, но думала, что только не у нас, не на острове». «А где же?» — натужно спросил Рик, подсовывая под веревку изогнутые концы арматуры. «Ну, может быть, на материке среди Гериндо?» «Все, отойди в сторону». Моника посторонилась. Рик развернул тюк и столкнул вниз. Вскоре внизу послышался всплеск. Они постояли еще немного, прислушиваясь к шуму усиливающегося ветра. «Ты думаешь, он утонул?» «Конечно, утонул. Здесь наветренная сторона, а вдоль берега течение песок сносит. Глубоко здесь». «Пойдем назад. Пойдем». Они вернулись к своему каприоче и сели на крыльцо. Моника вынесла бутылку с черной сахелой, и Рик не нашел причины отказаться. Сначала пили по очереди. Потом Моника отказалась, а Рик так и пил, пока не прикончил всю бутылку. Он пытался измерить выпитое в барбосах, но черная сахела продавалась в красивых фигурных бутылках, а выпивка в синеморлине – в разлив. Однако, когда у него возникло знакомое ощущение, что он снова бредет по узкой тропинке и вот-вот рухнет в пропасть, Рик понял, что семибарбосовая граница им снова пройдена. Ну да, поначалу ему казалось, что он снова идет по тропе вдоль крутого склона, но сколько бы ни оборачивался, не видел за собой ни Моники, ни тяжелого тюка. Так и рухнул в бездну, не заметив ее в очередной раз. От быстрого падения защекотала в позвоночнике, потом заломила в ногах, перевернула воздушной струей и ударило обылистое дно. Ошметки теплой грязи разлетелись по сторонам и перепугали черных птиц, которые жили на дне пропасти. Они покружили над ним, покричали, а потом успокоились, уселись на его лицо и принялись чистить крылышки. Издалека донесся вой ветра. Или... Рик открыл глаза. Птицы тотчас взмыли в небо и уселись на потолок. Это же мухи. Дошло до него. Но этот странный шум, откуда он? Набравшись сил, Рик повернулся на левый бок и увидел Монику. Она была в чистом цветастом халате, а ее волосы были убраны в аккуратный пучок. «Значит, не на работе», — подумал Рик, знавший, что Моника, принимая клиентов, Волосы всегда распускала. «Ты уже проснулся?» Послышалось совсем рядом, и Рик понял, что с ним разговаривают его старые сандалии. Однако он на такие фокусы не поддавался, зная, что говорят не сандалии, а сахеллы внутри него. И не простая сахела, а черная. По пяти песо за сто грамм. «Ты уже проснулся?» Рука Моники коснулась его головы. Такая мягкая и приветливая. Рик даже отстранился с непривычки и закашлялся. Давно его голову не гладили женщины. Вот так, со значением. Да, дорогая, я проснулся. Свари мне, пожалуйста, кофе, пока я принимаю душ. Давай только быстро, а то она стынет. Я потороплюсь. Сегодня полет и рано. Вроде проснулся. Прохрипел Рик и вздохнул. Этот вернувшийся издалека диалог отозвался в нем слабой застарелой болью. «Я твоим душем попользовалась. Ничего. Там воды еще много осталось». «Ничего», — ответил Рик и сел, опустив ноги на пол. Посидел, привыкая к такому положению и новым ощущениям. Пол оказался гладким и прохладным, потому что Моника его вымыла. У стены напротив кровати стоял пластиковый стул. На нем лежали шорты. Рик опустил глаза и убедился, что абсолютно гол. В этом не было ничего удивительного. Напившись, он раздевался как попало, а мог и вовсе не раздеваться. Мог оставить на себе шорты и бейсболку, а мог сандалии и бейсболку. У него случалось по-разному. Оттого по утрам было о чем подумать. Но теперь в его комнате оказалась женщина. «Значит, что-то было?» «Ты не могла бы подать мне шорты?» – попросил Рик. «Да ладно, вставай так, я отвернусь». «Можешь и не отворачиваться», – подумал Рик. «По твоим воспоминаниям можно каталоги составлять и даже рейтинги». Встав с кроватью, он постоял пару минут, держась за стену. Потом сделал шаг и едва не упал. Но его вовремя подхватила Моника. «А чего ты весь бумажками обклеенный? Они с тебя вчера сыпались, как конфеты». «Конфетти?» «Ну да. Тебя проводить в душевую?» «Если тебе не трудно».